Ну, как отдохнул, как Лондон О, Лондон, да ничего, все нормально Погудели, кстати, знатно Вообще столько вод -то, Вот только вот ихний ярд Все-таки порядочный Скотланд Папа солидит на диване и читает газету В комнату врывается разъярённая сна сыном и орёт отсюда! Вот, вот, посмотри на своего сыну! Он, он меня не слышит! Меня ни одного слова моего не слышит! Как будто я ему не ему говорю, а в стенке! Как ты смеешь, Петька? Ты ее думаешь, ты, ты, ты чё, ты луч за меня, столь? ка Сводка происшествий На одном из уральских заводов стеклодув Петров Выдал вчера изумительный изумительной красоты сосуд После чего был доставлен в больницу Так как в том сосуде хранился импортный пятновыводитель О, Вера возвращается с работы, раздевается Мус спрашивает ее М о, тебя что, сегодня начальник на ковер вызывал, да? Да, а, а как ты догадался? А он, у тебя узор ковра на спине отпечатался <Ну п biased> Ще кепай А вот сердце куда ты бежать? Куда шибрёс это? От глухой тети ри слышу.